Джунгли Кахаи. Деревня Туземцев. 28 ноября 2689 года. 015. Крики раздались около полуночи. Пока я пробежал из леса, пока пересек всю деревню, плутая среди хижин, все было кончено. Растолкав Туземцев, я увидел сидящего на пороге своего жилища шамана Юэ. Он сидел, раскачиваясь из стороны в сторону. Руки его, лицо, грудь были испачканы кровью. Кровью его двух жен и четырех детей, чьи безжизненные тела лежали внутри хижины. Пользуясь предупреждением шамана о том, что зверь их должен прийти этой ночью в деревню, я не стал углубляться в лес, а остался в окрестностях поселения. Запланировал днем отоспаться, а ночью посидеть в засаде на околице. Юэ выделил мне пустующую хижину и ему то как гостевой дом, то как амбар, в зависимости от потребностей племени. Сон был поверхностный, неровный, но мне все же удалось немного отдохнуть. Постелью мне послужили мешки с зерном. Ближе к закату, от ужина вместе с Юэ, И, выпив литра два сока местных фруктов, восполняя потерю влаги, я устремился в джунгли. Угадать, с какой стороны леса придет зверь, было невозможно, если вообще он явится сегодня в деревню. Я решил взобраться на дерево вблизи от проложенной им тропы, так чтобы мне было видно и деревню, и просеку в джунглях. Арагус, дерево высокое как секвойя, с обильно раскидистой кроной, подходило для моих целей как нельзя лучше. И, используя перчатки с крюками, я взобрался метров на пятнадцать в высоту. Здесь на первом ярусе свил из гибких лиан перестых листьев себе гнездо. Выслав его рыжим хом, я приготовился ждать. Не успел я как следует заскучать, упала ночь, принеся непроглядную тьму и незначительное понижение температуры воздуха. Со мной были две портативные мини-камеры с режимом ночного видения и пять датчиков движения. Их я установил еще днем по периметру деревни. Впрочем, надежды на них было мало. Не зная ни размеров, ни веса зверя и их, ориентируясь только на ширину тропы, я примерно откалибровал их. Высокая влажность и температура часто заставляли срабатывать их впустую, выводили их из строя. Две камеры не давали полного контроля за джунглями вокруг деревни. Но все же пусть две, но они у меня были. Одну я установил напротив ворот в деревню, так, чтобы широкоугольный объектив захватывал и створки ворот, и джунгли напротив них. Вторая была установлена на противоположном от места моей засады краю поселения. Изображение от камер я вывел на экран маленького приемника. Теперь оставалось запастись терпением. Ждать пришлось недолго. Где-то около полуночи раздались пронзительные крики. Туземцы, может, и не умели смеяться, но кричали от боли они совсем как и мы. Крики разносились по лесу, и исходили они из деревни. «Неужели я проморгал появление зверя их?» Спрыгнув с дерева в густые кусты псевдопапоротника, который смягчил падение, я заспешил в деревню, на ходу снимая карабин с предохранителя. Моему взору предстала страшная картина. Хижина шамана, не самая большая, но весьма добротная и богато разукрашенная тотемными знаками, стояла немного в стороне от центра деревни. Вокруг жилища особых следов, равно как и крови, я не увидел. Мешала толпа из туземцев. По той же причине заглянуть внутрь хижины удалось лишь одним глазом из-за спин жителей. А там, внутри нее, в первой же комнате лежали тела. Туземцы во многом анатомически походили на землян. Внешне они казались тоньше и гибче. Лица, вытянутые, костистые, с огромными, как в мультфильмах аниме, глазами, обладали человеческой мимикой. Сейчас же лица шестерых мертвецов застыли навсегда, были неподвижны. Лица жен аматука были спокойны и покорны. На детских лицах застыли удивление и страх. Вождь племени тщательно вывел непонятный мне знак ярко-желтой краской на двери хижины, после чего затянул протяжную погребальную песнь. Стоящий вокруг соплеменники. немедленно подхватили скорбное песнопение. Подхватив Аматука под руки, вождь воскликнул. Зверь пришел. Он забрал свою кровавую дань. Их души ушли в лес в услужение нашим духом-покровителям. Да пребудет их благословение с нами! Под аккомпанемент ритуальных песен вождь потащил обмякшего шамана к центральной площади. Зверь явился и забрал то, что искал. Зверь больше сегодня не явится. А посему пришло время скорби и прощения. Все повторял и повторял вождь, знаками показывая, где будет костер, а куда ставить бочку с аналогом местного пива. Я знал, сейчас разгорится огромный поминальный костер, который будет гореть до утра. И все жители деревни от мала до велика. Будут сидеть вокруг огня и петь, совершать поминальную тризну, много пить хмельного пива и петь. И чем больше они выпьют, тем громче будут петь, оплакивая невинные души. Оставшись один, я не пошел за шаманом и вождем, и не бросился в лес, выискивая, как и где проник в деревню зверь их. Мне пришла мысль учинить тщательный осмотр места преступления. По поверьям туземцев, на хижину шамана теперь налагается табу, которое снимается с первыми лучами утреннего солнца. Тогда-то и состоит непосредственно погребение. Времени у меня было достаточно. Пользуясь тем, что местное табу на меня не распространяется, как и тем, что за 12 лет местные племена стали толерантно относиться к нашему невежеству, я осмотрелся и прошел внутрь хижины. Итак, видимо, первыми умерли дети. Их тела лежали ближе к двери. Дальше у стены на скамье перед очагом лежали две женщины. Смерть их застала в момент занятия какими-то домашними делами. На полу валялись ручная мельница, нож, какие-то корнеплоды, рассыпано зерно. Причина смерти у всех одна. У каждой жертв жертв нашей имелась длинная рваная рана. Нанесена она была клыком или когтем, и это было странно. Любой хищный зверь, убивая, оставляет иные следы. Где укушенные раны? Где след от удара когтистой лапы в виде несколько идущих параллельно ран? А тут у каждой жертв по одной ране на шее. Других следов на теле жертв я не обнаружил. Может, зверь у их обладал чем-то вроде рога? койм наносил смертельно удары. Неудобное оружие, да и использовал зверь его не так, как ожидалось. Острым, как бритва, рогом проще колоть. Почему зверь просто не ткнул им в шею жертвы, пробивая позвонки и крупные сосуды? После первичного беглого осмотра возникли еще вопросы. Если это был зверь их то как он проник в дом? Я, разумеется, не верил в мистическое происхождение зверя, а это означало, что он не мог просто материализоваться в воздухе. Я еще раз обошел все комнаты, внимательно осматривая стены и пол, крышу. Никаких следов проникновения. Если устланной листьями крыша, земляной пол и замазанные глиной деревянные стены были целы, то зверь мог явиться только через дверь. Окон в своих хижинах туземцы не признают. Я вернулся к двери. За порогом на улице следов искать не стоило. Бесполезно, туземцы затоптали все, что можно было. Внутрь никто не заходил, кроме самого шамана. Вот его следы я заприметил. Но где же еще следы? Неужели зверь у их перемещался по воздуху? А как же просека в лесу? Если судить по ней, их, зверь, мягко говоря, крупный. Я совсем растерялся. Кто же убил детей и женщин? Мне пришлось, оттирая пот, сесть на пол. Отдышавшись, я вновь и вновь стал осматривать тела и хижину. Особенно уделяя особое внимание ранам на шее, траекториям кровавых брызг из ран, направлению удара, расположению тел, следам шамана. В центре деревни, рядом с двухэтажным домом вождя, располагалась площадь. Для всей деревни она выполняла ту же функцию, что и агора в Древней Греции. Сейчас в центре, утоптанной не одним поколением жителей площадки, горел жаркий огонь. Вокруг ярко пылающего огня сидело все племя. В первом ряду рядом с вождем сидел шаман. Я прошел и сел рядом с ним, наплевав на туземные законы. Моего появления никто как бы и не заметил. Все были заняты оплакиванием мертвых и восхвалением духов леса и неба. В религиозной ажитации, закатив глаза, все племя, как один человек, пели гимны. Пользуясь тем, что на меня никто не обращает внимания, я склонился к матуку. Меня интересовали кровавые разводы на лице и руках шамана, которые он так и не смыл. Хватило две минуты, чтобы понять истинную картину совершенного убийства. Потревоженный моим вниманием Юэ посмотрел на меня безумно, шепча. Он пришел сегодня. Он пришел. Подсвечивая себе карманным фонариком, я демонтировал детекторы и снимал камеры. «Они сегодня мне не понадобятся. В смертях не виновен зверь и их». Свою семью убил сам Аматук. Я, конечно, не криминалист и не Шерлок Холмс, столь любимый моей женой персонаж старых книг. Но все же был уверен в этом столь шокирующем выводе. По следам шамана в хижине было ясно, что он вошел в дом и ему навстречу бросились дети. Не знаю, колебался ли Аматук. Но в конце концов он взмахнул. Мне кажется, орудием убийства выступал клык животного. Очень может быть это клык дракона. У шамана на одной из тех фотографий, что я рассматривал в планетолете, на шее виднелся амулет из клыков дракона. Сейчас на шее аматука этого амулета не оказалось. Именно зазубренный клык в качестве оружия мог оставить такие рваные раны. В том, что удары наносил шаман, у меня сомнений не было. Характер ран, траектории кровавых брызг на стенах и полу, кровь на руках Юэ все говорило об этом. Шаман правша, а все раны на телах жертв с левой стороны. Правая половина одежды шамана забрызгана, словно из пульверизатора, кровью. Так испачкаться можно, лишь находясь лицом к лицу с жертвой на расстоянии вытянутой руки. И это при том, что следов какого-либо животного мне найти так и не удалось. Я шел по вытоптанной просеке, с трудом удерживая ярость. Очень хотелось там, на площади, врезать шаману по его неподвижному лицу, сбиться с камьи и потоптать немного ногами. Но так было делать нельзя. Во-первых, не успей я дать первую плюху шаману, Меня, скорее всего, подняли бы немедленно на копья, и это надолго, если не навсегда, испортило отношения между туземцами и землянами. Во-вторых, не прибегая я к членовредительству, а только к изложению фактов, мне просто не поверили бы. Для всех местных сегодня ночью явился зверь у их, и он собрал свою кровавую жатву. Иного объяснения случившемуся у туземцев не было, и быть не могло. А посему я шел по лесу, кипя от гнева и вымещая свое плохое состояние на псевдопапоротниках и лианах, крушая их тяжелым мачете. Сама мысль о четырех смертях не укладывалась у меня в голове. Еще вчера я спал и ел в доме шамана. Строил смешные рожицы двум его дочкам, большеглазым, подвижным, словно капля ртути. Но зачем? Зачем было убивать свою семью? Что творилось в голове Аматука, когда он убивал их методично и размеренно? Может, Юэ просто свихнулся? Сошел с ума в ожидании зверя, имя которому страх? Черт, да какая теперь разница? Так это или нет, а четыре трупа стынут на земляном полу в его доме. Я остановился и, не выдерживая внутреннего напряжения, Закричал громко во весь голос, на весь лес, проклиная всю и вся. Сняв две мобильные камеры и демонтировав последний датчик движения, я упаковал аппаратуру и присел на поваленное дерево, переводя дух. Находясь в злом взвинченном состоянии, моим единственным желанием было как можно скорее убраться из пределов деревушки прочь в джунгли. по той же просеке, созданной зверем их. Куда она меня выведет? В моей голове уже крутились фрагменты будущего рапорта, в котором мне придется описывать самым подробным образом случившееся в деревне. Снижение контроля за окружающими джунглями оказалось серьезной ошибкой для меня. Пряча скрученные провода и сложенную антенну в сумку, Я вновь ощутил плотный, пристальный взгляд в спину. Волна ужаса и непреодолимой паники накатила на меня, с головой. Никогда ранее мне не было так страшно. Я боялся как никогда того, кто стоял за моей спиной и сверлил меня своим взглядом. Руки мои предательски задрожали. Сердце зачастило, словно из пулемета. Во рту немедленно пересохло. Медленно, очень медленно я стал поворачиваться, судорожно пытаясь дрожащей рукой перехватить карабин за приклад. Мне это сделать так не удалось, зато вместо шершавого пластика мои пальцы, живя в этот момент животного приступообразного страха своей жизнью, дотянулись до походной аптечки. Заикаясь, трясясь крупной дрожью, не отрывая взгляда от кустов, в котором затаилось нечто ужасное, Я с третьей попытки открыл коробочку. Почему оно не нападает? В кустах кто-то копошился крупный, зырка на меня своими красными глазами, рычал и плевался, но почему-то не нападал, ждал. Чего он ждал? Я физически чувствовал, как исходит злоба от этого неведомого мне зверя, злоба, порождающая во мне всепоглощающий страх. Нет, не страх, ужас. Иррациональный, беспричинный, всепоглощающий ужас. Я, роняя аптечку, зажал в мокрой ладони последнюю надежду. Пневмашприц с мощнейшим транквилизатором. Отличным средством при подобных приступах неконтролируемой паники, остром стрессе и посттравматических психозах. Пусть мне дано сейчас умереть. Но умирать, подобно твари дрожащей, мне не хотелось. Существо, словно угадав мои намерения, отпрянуло. Вслед за ним немного опала буря страха, дав мне возможность сделать спасительную инъекцию. Живительная влага, горячая, словно раскаленная лава, разлилась по моим жилам, оказывая целительное воздействие. Стреноженное сердце забилось ровнее, ритмичней, в мышцы вернулась сила, взор просветлел, а голова наоборот стала тяжелой, мысли стали подобно огромным глыбам медленно и неповоротливо ворочаться в тяжелой голове. Спокойствие, так похоже на апатию, воцарилось в моей черепной коробке. Благодаря химии мне удалось сосредоточиться и зацепить пальцем за наплечный ремень, чтобы схватить оружие. Несколько вальяжно я опустился на одно колено, сдерживая дыхание. и четко, как на стрельбище, прижимая приклад автоматического карабина к плечу. Лазерный прицел алой точкой лег зверю аккуратно промеж глаз. Я лениво прищурился, собирая всю волю в кулак, чтобы нажать на такой тугой неповоротливый курок. Зверь зарычал, видимо, в конец сам растерявшись и от этого совсем передумавший нападать. Видимо, никто из его жертв ранее не вел себя подобным образом. Шипя и плюясь, зверь у их заметался в кустах, сверкая на меня белками своих фосфорисцирующих глаз. На меня с новой силой накатила новая волна страха. Однако эффект воздействия этой животной паники был значительно смягчен фармакологией, и я смог несколько отстраненно, даже с некоторым интересом, Выявить в себе не невесть откуда взявшийся панический страх высоты и закрытого пространства. Хотя такого рода фобиям ранее я не был никогда подвержен. Иначе какой из меня к черту десантник? И каким образом я бы перенес путешествие в звездолете? Вторая волна ужаса и паники принесла нечто новое. Я внезапно понял, что до потери рассудка боюсь пауков, змей. а также боюсь заразиться неизлечимой болезнью. Мне в эти минуты казалось, что зверь там в кустах, смердящий, источающий смертельной миазмы тварь, что сделала она еще шаг, и меня надо помещать в карантин, в бок с наивысшей биологической защитой. Я физически чувствовал, как во мне поселяется смертельная болезнь, потачивающая меня изнутри, как болят мои внутренности. «Как они гниют! Как я весь разлагаюсь заживо!» Но и эти страхи прошли так же внезапно, как и пришли, уступая место новым и новым. Самым впечатляющим и болезненным оказался страх за жену и сына. Но страх потери, мысли о том, что Ник пострадает, одновременно добавил мне сил и решимости. Я дрожащей рукой поднял карабин выше, так, чтобы алая метка скользнула вверх, в крону деревьев. Мой расколотый на куски страхами разум стал понимать происходящее. Я стал осознавать причину моего психического состояния. Все дело было в звере их и его уникальном защитном механизме. Стиснув зубы, стараясь не обращать внимания на буры адреналина в крови и неровно бьющееся сердце, Натупевший от страха и от лекарств мозг, я, сконцентрировав остатки всей своей воли на указательном пальце, заставил его двигаться. Выстрел, сухой и раскатистый, ударил по ночным джунглям, рождая гулко эхо Едва стихли отзвуки выстрела, потонувшие в густых влажных джунглях. Вокруг воцарилась мертвая звенящая тишина. И в этой тишине слышно было, как бежит от меня прочь зверь «ЫХ», ломая с хрустом ветви псевдопапоротника и валежник. в валежник. Как только я перестал видеть сверкающий белки глаз его, меня перестало трясти от страха. В изнеможении, опускаясь на мягкую, пропахшую гниющую растительностью землю, я только сейчас понял, что с меня в три ручья льет пот. что меня знобит от холода, и это в тропических джунглях. Выпуская из рук оружие, я потер нижнюю челюсть и грудь. В приступе паники, сдерживая себя, я с такой силой стискивал зубы, что теперь болел и прикушенный язык, и жевательные мышцы. А в груди, как с первой же секунды явления мне зверя у их засела за грудиной тупая боль, Нощи и выматывающе, так до сих пор и не покинуло меня. Впрыснув себе еще универсального анальгетика, я перевернулся на спину и замер недвижно, всматриваясь в ажурный лиственный полок надо мной. Вот тебе и страшный зверь, их! На одной далекой планете, почти целиком покрытой густыми, влажными, вечно зелеными лесами, жил страшный зверь, их! кто не слышал об этом страшном звере. Его имя с благоговейным ужасом произносили туземцы, населявшие леса планеты испокон веков. Самые бесстрашные пришельцы с других звезд, поселившиеся в здешних лесах, бледнели при упоминании имени зверя. В лесу птицы смолкали, а другие звери, даже самые крупные и сильные, В испуге прятались, когда слышали ужасающие пыхтение этого зверя в густых кустах. Черт, я это рассказывал Нику всего несколько часов назад. Зверь, чье имя внушает страх всем. Да, а сказочка-то обернулась совсем не детской историей. Он ведь мог убить меня, даже не приближаясь ко мне. Я невольно поежился, движение даже незначительное усилило боль. Такой вот оказался защитный механизм у этого редкого зверька. Видимо, ни высотой, ни массой не выделяется он среди фауны Бейлиза. Да, не дракон он, не гигантский богомол. Но способность к эмпатии или даже телепатии, удивительная способность к индукции страхов и галлюцинаций, сделала его неуязвимым для самых кровожадных хищников джунглей. Драконы Бейлиза от которых по первой я бегал, как угорелый, сами будут бежать от него, как испуганные зайцы. Ай да зверь! Ай да сукин сын! Готов поспорить, Амату Юэ стал очередной жертвой психогенного воздействия зверя-ых. Ему, в отличие от меня, нечего было противопоставить зверю. Его психика оказалась изначально более уязвима для зверя, чем моя. У него не было аптечки. О приходе зверя он знал последние несколько дней. Несомненно, зверь бродил в окрестностях деревни все это время, и шаман, находясь периодически в трансе, не мог не чувствовать его присутствия. Находиться в состоянии перманентного стресса все время, ожидая ужасного зверя из легенд, трудно. Просто так это не проходит. Такой кого угодно сведет с ума. Я недовольно снова потёр грудь. От анальгетика у меня закружилась голова, а мир вокруг стал ярче. Только вот боль в груди не прошла, хоть и должна была. Она стала тише, подобно зверю ушла вглубь и от чего-то заныла левое плечо. Так-так, я приложил диагност из аптечки к себе на грудь. Недовольно пискнув, он загорелся алым. И из набора символов на дисплее я выяснил, что у меня развивается сердечный приступ. Видимо, причина этому большое количество адреналина в моей крови. Помнится, доктор Юзов говорил мне что-то об адреналиновых кризах и о спастической стенокардии. Следуя рекомендаций прибора я вколол коктейль номер один и три, а затем вызвал базу для экстренной эвакуации. Надо было уподобиться зайцу. Бежать со всех ног, едва страх коснулся моего сердца. Говорят, физическая нагрузка превосходно сжигает адреналин. Но нет, я бы этого не сделал никогда. О боги! Сколько у меня оказалось в тот момент воли не бросить все, не повернуться и с криком убежать в джунгли. Если бы не тот шприц и стиснутые зубы, Тайна зверя у их так и осталась до сих пор тайной. А значит, умирали бы люди. Теперь-то я знаю, что зверь существует, знаю его тайну. В следующий раз мы будем готовы к новой встрече. А в том, что мы снова встретимся, сомнений быть не могло. Я неловко заворочился, вопреки рекомендациям диагноста. Боль, затаившаяся в глубинах, словно поплавок всплыла, заполняя собой все мое тело. Лоб мой вновь покрылся испариной. Я застыл, усмиряя боль и переводя дыхание. Только вот истинные облики вот так мне и не открылся. Моя рука медленно нащупала в грудном кармане статуэтку зверя их и извлекла ее на свет Божий. Поднеся ее к пламенеющему алым экранам диагносту, Я еще раз осмотрел ее. Тридцати локтей ты в длину. Источаешь ли ядовитый пот? Рогат или волосат? Мне это неизвестно. Я видел лишь твои глаза, Холодные, яростные. А еще в них я видел страх. Сегодня ты, зверь их, Вызывающий ужас в сердцах, Сам бежал, испугавшись меня. А это значит, Ник, Я сдержу свое обещание.